1768 год. Европа-Панама. Герцог Панамский. Я получил признание о суверенитете от России, Британии и Франции. От Испании получено сразу при оформлении сделки. Я удивился решению короля Франции, но думаю, там поработал граф Аранда. Что он там плел, даже не представляю. От России одобрение было ожидаемо. Екатерина II совсем не дурочка, понимает, что дополнительный союзник совсем не помешает. Что касается Британии, то здесь действовали с двух сторон. Через банкиров английского банка и через русское посольство. В самой Панаме почти все колонисты остались на своих участках, хотя моим указом было объявлено, что вся земля является государственной, а собственники получают право аренды на 50 лет с правом продления аренды. Сама аренда была символической. Кто-то не согласился с этим и вынужден был покинуть Панаму в течение 30 дней. Кроме этого, оставшимся необходимо было поменять подданство с испанского на подданных герцогства. Те, кто не посчитают нужным остаться, получат компенсацию за постройки и обработанные плантации. Но по государственной цене, которая была в разы меньше коммерческой. Я не расстраивался по утечке жителей. В конце лета к нам начали активно прибывать колонисты. Явно Джейкинс постарался, подкупив вербовщиков в Британии. Вернулись мои люди из Огайо и Флориды. Логан притащил с собой 50 молодых индейцев. В основном это были ирокезы. У всех разная судьба, но в основном те, у кого уничтожены родные племена. Вот и подались на вольные хлеба. Всех ирокезов отправили в лагерь подготовки. Обучать их взялся сам Логан. А еще с ним прибыл знакомый мне проводник иракез Джозеф. Его и предложил Логан в качестве командира разведвзвода. Сам Логан никак не хотел терять статус моего личного телохранителя. Надо сказать, что присутствие иракезов сыграло некоторую роль в добровольной записи местных индейцев Панамы. Многие молодые мужчины из местных племен пожелали служить в армии герцога. Я не притеснял индейцев но встретился со всеми основными вождями племен. Сообщил им, что они сдают результаты своих трудов в сельском хозяйстве, в Потребсоюз. Своим указом я организовал такую организацию, она занималась скупкой товаров у колонистов и индейцев. Руководить поставил нового колониста, британца Уинстона Брэма. Он привез рекомендательное письмо от Билли Джекинса. Брэм был успешным торговцем в Британии, но его корабли захватили пираты. В результате он попал в долги, продал имущество и отправился в новый свет. Джекинс его знал по каким-то ранним делам, вот и рекомендовал. С бывшим купцом прибыли его жена, сын и дочь. Я возражать не стал, но взял клятву с Брэма. К этому времени я уже четко осознавал, что все, кто дают такую клятву, предать меня не могут. Точнее, даже не думают об этом. Наверное, в тысячный раз я вспоминал уходящую душу Иоанна Антоновича добрыми словами за такую возможность от вселенной. у Брэм с похвальной активностью взялся за работу, объезжая будущих поставщиков, а потом выехал в новую Гранаду для заключения договоров на поставку продовольствия. Надо заметить, что у него получалось вполне неплохо. Благо, испанский язык он знал на уровне свободного общения. Видимо, торговать ему приходилось в разных странах. Из Огайо прибыл Фридрих Либус, пруссак, который был у меня заместителем в отряде наемников, а позже помог мне организовать смерть французского дворянина, под именем которого я в те годы скрывался. Фридрих за несколько лет стал командиром ополчения колонистов, должность сравнимая с командиром полка, но однако сорвался на переезд, польстившись на посулы моих верных соратников и бойцов. Привез семью. Фридрих собирался жениться еще при мне, а сейчас его молодая жена воспитывает чудесного малыша. Фридрих Либус умудрился сагитировать три сотни наемников, некоторые из семьями. Я ему без разговоров предложил одно из небольших освободившихся поместья неподалеку от города Панамы и повесил на него обязанности заместителя Хосе Альфонсо де Леон, так как генерал-майор активно занимается формированием армии. Из Флориды были перевербованы четыре сотни семей колонистов, которых я планировал поселить на восточном побережье Панамы. Новоиспеченный майор Либус сразу взялся наводить порядок в гарнизонах по всей Панаме. Почти все испанские солдаты решили сменить подданство. Возвращаться в действующую армию и сменить спокойную жизнь в гарнизоне никому не хотелось. С первым кораблем из России прибыл мой родственник Федор Сергеевич Милославский он все же рискнул и принял предложение от моего посла Гаджинского. Что радостно, он приехал не один, а привез 20 семей из дворянских родов, которые оказались неугодны Екатерининскому двору, но имели опыт государственной службы. При встрече я не испытывал родственных чувств к князю Милославскому, но пообщавшись с ним, понял, что он умнейший человек и в организации государственных структур разберется куда как быстрее, чем я. А вот Федор Сергеевич, напротив, в отличие от меня, обрадовался тому, что род Милославских продлится. Что, скорее всего, и стало причиной покинуть Россию. Я его поселил к себе в одном из поместьй уехавшего испанского помещика Да уж, не думал я, не гадал, что род Милославских получит шанс существовать. Мой племянник детей не имеет, вот я и считал, что мы последние из боярского рода. «А тебя, ваше сиятельство, я помню совсем несмышленным ребенком. Последний раз видел, когда твоих родителей отправляли в ссылку. Не думал, не гадал, что ты жив. Вот только поместье у тебя не соответствует статусу», — сделал замечание мой дальний родственник по поводу жилья. «В часе езды от города строит замок в испанском стиле архитектуры. Там и будет моя резиденция». «А это поместье оставлю за тобой, Федор Сергеевич. Что насчет организации правительства, соответствующий указ я подготовлю», – высказался я. «Ну что мне с тобой делать, раз я приехал сюда?» «Конечно, буду помогать. Люди, что приехали со мной, вполне образованные, но все в у Екатерины II. С жильем для них следует определиться, все с семьями». «С жильем проблем нет». Может, кому-то и придется поселиться в одном имении с соседями, но в городе построим хорошие дома. — А с чинами как получится? — спросил Милославский. Все получат чины, соответствующие чинам в России. Ну а в остальном — по заслугам. Есть обязательное условие. Все прибывшие дают клятву, что-то вроде целования креста. Точнее, своей верой клянутся, что будут верны своему государю, то есть мне, — пояснил я. «Государю? Что сие значит?» – удивился Милославский. «Федор Сергеевич, ты же не думаешь, что я остановлюсь на одной Панаме? Мне очень симпатичны соседи со всех сторон, особенно их территории. Испания теряет свои позиции и силы. Местные уже желают, пока вслух не высказывают, освободиться от колониальной зависимости. Я им предоставлю такую возможность». Сейчас пока, правда, рано говорить об этом, но лет через десять, а может и раньше, все возможно. Главное – правильный подход к решению вопроса найти. Чуть приоткрыл я свои планы дальнему родственнику. «Жениться тебе надо, Иоанн Антонович, чтобы наследники были», – сменил тему бывший сенатор. «Надо. Вот только жена должна быть из королевского рода, в крайнем случае из рода герцогов или великих князей». Я не думал пока об этом, но обязательно задумаюсь чуть позже. После моих слов родственник облегченно вздохнул. Тебе надо отстраивать финансовую систему. Ох, и не просто будет. Вижу я, работы много. Прежде всего, в ближайшее время хочу объявить Панаму свободной экономической зоной. Особенно в регистрации судов. Все, кто пожелает плавать под моим флагом, Будут платить уменьшенные налоги по сравнению с другими государствами. Постепенно следует ввести бумажные ассигнации или векселя, чтобы не было оттока золота. Ну, не знаю. Вот у Екатерины Второй пока не получается. Нет у людей доверия к бумаге. Все к серебру больше тянутся. У меня тоже не сразу получится. Ведь я пока даже не начал чеканить свою монету. Но обязательно исправлю этот недочет в ближайшие годы. У меня уже сейчас золотой запас больше, чем в некоторых странах. Золото храню пока в английском банке. Но уже сейчас начато строительство хранилища золотого запаса. За пару лет построим хорошую укрепленную крепость. А государственный банк уже зарегистрирован. Под моим контролем добыча золота в Южной Африке. «Имеются контрольные пакеты акций в международных торговых компаниях». «Позже, после вступления в должность, Федор Сергеевич, ты сам все увидишь и поймешь. Даже не сомневайся», – заверил я своего родственника. Под флагом Панамы собирался полнейший интернационал. Кстати, о государственном флаге. Я не стал мучить свое творческое сознание и взял флаг Панамы, который был утвержден в начале 20 века. Флаг разделен на четыре квадрата – синий, белый, красный, белый. В белых квадратах – синяя и красная звезды. Синий квадрат символизирует Тихий океан и Карибское море. Красный квадрат – решимость защищать свои интересы. Синяя звезда символизирует гражданскую преданность и честность, а красная – власть и закон. Над гербом думал недолго. Взял германского орла времен нацистской Германии, только вместо свастики орел держит в лапах щит. Щит пересекает линия по диагонали. В одной половинке красного цвета серп и молот, в синей половинке мушкет и шпага. Были у меня и другие мысли насчет флага, например, государственный флаг СССР, но я отказался от этой мысли. В октябре прибыл караван с колонистами из Литвы и Польши. Казимир Гаджинский сагитировал 300 человек из бедных литовских и польских дворян. Но имелся сюрприз. Казимир привез три десятка разных пород лошадей-тяжеловозов. Из Бельгии десяток орденской породы – два жеребца и восемь кобыл. Из Голландии – чистокровных фрисских лошадей – два жеребца и восемь кобыл. Появилась надобность строить ферму по разведению лошадей, приспособленных для тяжелой работы на полях. Пока я думал, кому бы поручить разведение новых пород, таковой объявился сам. Антонио Вилла, помещик, разводит крупный рогатый скот на восточном склоне западного хребта горной системы, что тянется от соседней страны на севере у Коста-Рики. Северо-восточная часть Панамы обжита плохо, но Антонио Вилла нашел как-то общий язык с индейцами. Они его не беспокоят. Семья у испанца большая. Два младших брата и трое сыновей. Обживается это семейство давно. Прибыли в Панаму колонистами в начале века. Совершил такой смелый поступок дед Антонио. У них достаточно крупные стада, коровы, быки и козы. Даже есть своя кони ферма. Вот этот предприимчивый испанец и прибыл в город Панаму для заключения договоров на поставку мяса в новый потребсоюз. Где он узнал о привозе новой породы лошадей, неизвестно, но сразу подал прошение на мою аудиенцию. Я его принял. Здесь же присутствовали Милославский и Либус. Антонио Вилла низко поклонился, войдя в мой кабинет. Этот помещик сразу признал мою власть. Более того, всем многочисленным семействам они приняли клятву на распятии в верности моей особе. Даже не возмущался, когда узнал, что земля не является его частной собственностью, а, возможно, только аренда. В собственность ему попадал дом, дворовые и хозяйственные постройки, но не сельхоз сельхозугодие. «И что же ты хочешь, Антонио ввела?» – спросил я о цели его посещения. «Ваше сиятельство, у меня достаточно крепкое хозяйство. Хватает работников и рабов». Кроме этого, все мужчины трудятся в поте лица, в том числе и я. У меня есть неплохая конья ферма. Я услышал, что по приказу вашего сиятельства завезены новые породы сильных лошадей, ширококосных, которые способны выполнять тяжелую работу и возить тяжелые грузы. Я подаю прошение разрешить мне заняться разведением этих пород, а заодно смогу скрещивать их с другими породами. Начал объяснять свои пожелания помещик. «Антонио, ты понимаешь, сколько стоят эти лошади? Орденская и фризская породы обошлись очень дорого. Если ты загубишь дело, я спрошу с тебя очень строго!» предупредил я испанца. «Да, ваше сиятельство, я полностью осознаю всю ответственность. Хотелось бы понять, на каких условиях я стану работать на вас. Я задумался на пару минут. Инициатива правильная. У этого испанца почти все есть, а главное есть люди, которые понимают толк в лошадях. Сотрудничество будет взаимным. Частно-государственная основа. Мои 70%, твои 30%. Тебе будут выделены пастбища, за аренду которых не придется платить. И при продаже лошадей для государственных нужд цена не должна сильно превышать номинальную стоимость. «Такие кони будут востребованы в артиллерии», — выдвинул я краткие условия. «Я согласен, ваше сиятельство. Вы не пожалеете, что доверили мне это дело», — уверял меня помещик. С Антонио в Вилла заключили договор на развитие лошадиных ферм. Когда испанец ушел, я посмотрел на Фридриха Либуса. «Фридрих, скотайся до поместья этого испанца. Осмотрись там». Думаю, надо будет в тех местах гарнизон поставить, а заодно с вождями племен Гуайями постарайся встретиться. До них следует донести мысль, что налогов мы с них пока не берем за их лояльность. Если вздумают воевать или еще как пакостить, отправлю туда армию и загоню их в резервацию. У тебя опыт договариваться с краснокожими имеется. Действуй, дал свое распоряжение Прусаку. Будет сделано, государь. «Я могу выбирать в ополчение из пребывающих колонистов. Чтобы держать под контролем все герцогство, мне потребуется не меньше полка хорошо обученных парней», спросил Фридрих. «Вечером получишь патент полковника и должность командующего внутренними силами герцогства», напомнил я Фридриху. Когда новоиспеченный командующий внутренними силами или ополчением вышел, мой родственник спросил, «Ловко ты, государь, в полковнике производишь». «Я отметил, что Милославский стал на людях величать меня словом «государь». «Фридрих того заслуживает». «Он со мной с тех пор, как мы в Огайе служили». «Надежный, как хороший клинок из дамасской стали», — ответил я.